Глава 17. Друг, который приятельствует с твоим врагом, тебе не друг. Савилий Сергеевич Штольц, глава тайного общества «Северное сияние». Записки на полях. Зине надо было подумать, и она вышла прогуляться по берегу. Благо, солнце и не думало садиться, а висело над горизонтом, как переспелое яблоко. Очень много информации появилось, которая пока никак не укладывалась в пазл а самое главное ей надо было зайти в сферу бориса бортко или как его там теперь называть. Эта загадка на данный момент тоже висела в воздухе. судя по тому что есть в карточке борис бортко до 10 класса жил и учился в славном городе краснодар. наверное ел персики с деревьев и летом купался в теплых морях черном и азовском. но в одиннадцатом классе в октябре резко с родителями он переезжает в южно сахалинск. Отпечатки пальцев же, которые Марина Васильевна сняла с трупа, принадлежали Юрию Селюкову, уроженцу того же Краснодара, который в тот год, когда наш Борис уехал на Сахалин, сел в тюрьму за убийство. Полицейский Лисица направил кучу запросов по ведомствам, но Зина понимала, что это будет очень долго, и потому нагрузила Эндрю, который ей, в свою очередь, тоже прислал интересную информацию. Оказывается, Мила... «Девушка непростая. Она имеет двойное гражданство России и США. Родилась в Южно-Сахалинске, а потом ее мама вышла замуж за американца, и они все вместе переехали в Сиэтл. Вернулась же она в Россию несколько лет назад и поступила в институт. И да, она именно та студентка, которая находилась на острове при обнаружении капли. Информация была неспокойная, и девочку Милу теперь тоже не стоит исключать из вида». Также Зина передала Эндрю задание от Стаси выяснить, связано ли у Бориса Бортко что-то с именем Станислава. И от себя просьбу раскопать все о Евгении Карлове и его группе. Тихомир Федорович ушел провожать грозную даму и не вернулся. Лишь написал Зине три слова «буду здесь наблюдать». Это было правильно. Лучше все знать сразу и первых уст, чем выпрашивать информацию у вредного лисицы. Боба отправился на кухню, потому как ужин никто не отменял, и оправдывать свое нахождение в отеле все же придется. Лисица сказал, что они провели обыск у Бориса Бортко и ничего подозрительного не нашли. Но ведь лисица не знает, что надо искать, а Зина знает. Самое главное сейчас понять, за что убили бортка, За каплю или за что-то другое. Анна после Стасиных обвинений ни с кем разговаривать не станет. Значит, надо попробовать поговорить с Максом кто вы зина услышала она за своей спиной уже знакомый голос и обернулась я руководитель группы ученых ответила она владимиру леопольдовичу да вы я смотрю бороду сбрили вам идет всего лишь идет он спустился и присел к ней на камень да я просто красавчик вот еще волосы мои шикарные которые я по глупости коротко постриг отрастут и вы в меня даже влюбитесь я сначала повыпендриваюсь мол не хочу обязательства на себя брать А потом сломаюсь, мы поженимся, и у нас родится красивый сын, весь в меня». Он улыбнулся какой-то чересчур широкой улыбкой, и Зина поразилась, как может менять людей желание оказаться старше, лучше, умнее, менять не в лучшую сторону. Сейчас Владимир Леопольдович был намного приятнее, даже красивее. «Хочу вас огорчить, ничего у нас не получится», — ответила она ему. «Я неудачница в отношениях. «Поищите себе другую даму сердца, чтобы прям все вот так по-сказочному получилось, как вы описали». «Мой сценарий. Встретились, разбили друг другу сердце и разбежались». «Это хорошо, что ты самокритичная», — похвалил управляющий. «Думаешь?» — ответила Зина и заметила. «А мы уже на «ты»?» «Ну, надо же привыкать», — пожал плечами Владимир Леопольдович. «Я вижу, ты в детективы играешь. Хочешь сама распутать, кто убил Бориса Бортко? Давай вместе». «Пока не доказано, что его убили», — увильнула от прямого ответа Зина. «Но да, я хочу докопаться». «Вот вы, женщины, ты же мне сама утром доказывала, что его убили. Мол, зачем тогда табличка с корявыми буквами? Буквы действительно корявые, словно левой рукой написаны». «Левой рукой», — повторила Зина. «Точно, ты Леопольдович гений». Зина залезла в телефон и нашла анонимные письма с угрозами, что переслал ей дед. Похоже, сказал Владимир, заглянув ей в смартфон через плечо. Вот, смотри, буква П в слове Паскуда похожа на ту, что на табличке, и еще Д как домик. Остальные я не запомнил, но можно попросить полицейских. Стоп, сказала Зина. Ты же хотел со мной играть в детектива, поэтому никому мы говорить не будем. У меня там свой агент находится. Зинаида набрала сообщение Тихомиру Федоровичу. Нужно фото таблички Висельника и получила в ответ. «Будет сделано». «А ты не видел Анну или Максима?» — спросила Зина своего нового поклонника, и, посмотрев ему в глаза, замерла. Стоило сбрить бороду, его лицо стало не просто симпатичным, оно стало добрым, ему почему-то сразу захотелось довериться. В порыве Зина чуть было не начала рассказывать этим светлым глазам про загадку отпечатков пальцев, но вовремя пришла в себя, стряхнув на вождение. Анну не видел, а Максим только что прошел к себе. — ответил Владимир Леопольдович не сразу. Видимо, наваждение, в которое окунулась только что Зина, задело и его. — Спасибо, — ответила она ему, и, быстро развернувшись, почти убежала. Что-то знакомое и страшное шевельнулось у нее в груди, настолько страшное, что она побоялась доставать его оттуда, надеясь, что само рассосется. Зина шла быстрым шагом, погруженная в свои мысли, и потому столкновение стало для нее неожиданностью — «Зинаида Михайловна?» — сказал Максим. «Что-то случилось еще? Что-то с Аней?» «Нет, ничего. Просто задумалась. А вы куда?» «На ужин. Хотел зайти за Анной, но ее нет, видимо, уже в ресторане. Уделите мне пять минут», — попросила Зина, показывая на ближайшую скамейку. Максим ничего не ответил, но на скамейку сел. «Вы с Анной давно знали Бориса?» «Я с первого курса института, а Аня с одиннадцатого класса, насколько я помню. А что?» Максим был напряжен, словно на допросе у следователя. «Нет, ничего. Скажите, почему Борис тогда в Мурманске так среагировал на имя Станислава? А вы, Зина, вообще кто?» — ответил вопросом на вопрос Максим. «Я вот, например, сегодня звонил в министерство доложить, что у нас тут произошло. все таки это международное мероприятие. И знаете, что я там узнал? Что никакого руководителя нам никто не давал. В связи с этим у меня вопрос. Зина, кто вы?» Зина молчала, обдумывая, как же выйти из сложившейся ситуации. «Хотя...» — Максим встал с лавочки. «Не спросите ли мне об этом нашего доблестного полицейского? Думаю, ему бы было интересно узнать в связи с убийством Бори, зачем вы обманом поехали с нами». «Вы вчера вечером сильно поругались с Борисом», — произнесла Зина. «Кричали, махали руками и даже схватили его за грудки. О чем вы спорили? Какая кошка пробежала между тремя верными друзьями?» «Вы не поделили каплю?» Максим молчал, и было видно, что он не собирается отвечать, а слова о капле и вовсе заставили его напрячься. «Вот видите, Максим, в эту игру могут играть двое». Но он ничего не ответил и молча ушел в сторону ресторана. У Зины пикнул телефон. Это была Стася. «Пока постояльцы отеля будут ужинать, надо обыскать сферу Бориса. Встречаемся у его сферы». Зина быстро договорилась с Бобой, что он, находясь непосредственно в ресторане, будет им докладывать, кто и когда будет выходить из ресторана, чтобы они не столкнулись у чужого номера сферы. У своего домика ее уже ждала Стася, переминаясь с ноги на ногу. «Как будем дверь взламывать?» — спросила она Зину. «Я вот подумала, может, попробовать с горничной поторговаться за мастер-ключ?» «Нет», — качнула головой Зина. «Все проще, у меня есть скример». «Хорошо», — похвалила ее Стася. «А что это?» «Считыватель электронных замков». Они подошли к двери Бориса. «Сейчас я поднесу его к замку на двери Бориса, и через пять минут Эндрю вернет на него распознанный сигнал. Техника на грани фантастики. И что, мы пять минут будем тут отсвечивать? О, даже быстрее!» «Молодец, Эндрю, я в нем никогда не сомневалась». Зина вновь приложила устройство, на котором загорелась зеленая лампочка к замку, и дверь пикнула. В комнате было темно, так как шторы блэкаут были плотно закрыты. «Фонарик на телефоне включай», — скомандовала Зина. «Быстро, но тщательно ищем Каплю. Она, скорее всего, в футляре, и он тоже небольшой. Лисица здесь уже, конечно, побывал, но так как про Каплю он ничего не знает, то он ее и не искал. Что за бардак в комнате? Все перевернуто: стол, стулья, кресло. Неужели полицейский постарался? Спокойно обыск провести нельзя было. И не говори, все разнесли». «А с чего ты взяла, что капля была у Бориса?» — спросила Стася, одновременно осматривая чемодан Бориса Бортка. «Я не знаю этого, просто это один из вариантов. Мы должны или опровергнуть его, или подтвердить». «А может, убийца уже забрал каплю?» — предположила Стася. И Зине показалось, что она сейчас болтает от страха. Видимо, ей так было легче. «Ну, не тянет эта табличка на убийство ради капли?» — пожала плечами Зина. «Вот смотри, кто-то, или Анна, или Максим, узнают, что Борис их обманул, и каплю у него. Они ведь будут считать его предателем, так?» «Так», — подтвердила неуверенно Зина. «Он их обманул, присвоил каплю. Они опять же вместе или порознь убивают его и забирают каплю», — закончила логическую цепочку Стася. «А то, что мы сейчас делаем, — это ищем иголку в стоге сена». «Ну, мы должны были хотя бы попробовать», — вздохнула Зина, полностью соглашаясь со своей напарницей. Зина проверила, нет ли сообщения от Бобы, и, убедившись, что все чисто, первой вышла на улицу, напоследок сказав Стасе. «Я первая. Через пять минут ты встречаемся в ресторане». От яркого, пусть и вечернего солнца глаза ослепила, и она не сразу заметила стоящего на дорожке Владимира Леопольдовича. «Нам надо поговорить», — заявила Зина, вздохнув, и, чтоб он не заметил Станиславу, взяла его за руку и быстро повела к себе в сферу.